Еле заметное движение, и рядом с ним появился еще один неизвестный. Головы их наклонились друг к другу, они о чем-то переговаривались. Закончив разговор, один из них направился к месту, где недавно стояли ушедшие отсюда люди. Осмотрев вытоптанную землю, кивнул головой и вернулся к ожидавшему его напарнику.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 кулем осел на землю. Из подстоявшего особняком куста приподнялся еще один человек. Как и ожидавший здесь ранее сержант, он тоже был в красноармейской форме, но со знаками различия лейтенанта. И в его руке тускло блеснул ствол коровина. Оглядевшись по сторонам и не заметив более ничего подозрительного, лейтенант подошел к первому упавшему,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 Булькая потекла вода, но солдат уже не слышал этих звуков. Легкий ветерок пронесся над опушкой рощи, взъерошил волосы на голове лейтенанта и чуть шевельнул лежавший на траве окрывавленный китель немца. Снова унесся в лес и уже ничто не нарушало более лесную тишину.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 казану старший лейтенант старший лейтенант винниченко олег петрович привел для налаживания взаимодействия майор мельком взглянул на сержанта тот еле заметно отрицательно мутнул головой сержант можете быть свободны слушаюсь товарищ майор то тот дал честь и повернувшись скрылся за дверью лязгнул замок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 Старший лейтенант Винниченко Олег Петрович выполняет особое поручение руководства РККА. Всем служащим Красной Армии, партийным и советским работникам и отдельным гражданам оказывать ему всемерную помощь и поддержку. Командир ВЧ 00193 майор Литвинович. Подпись, печать. Ага. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Вернул шелковку хозяину майор. А для меня что-нибудь есть? Нет, товарищ майор, так ведь хитро прищурился Савиниченко. И к связному нашему тоже ведь не Лемешев приходил. А вы откуда знаете? Он назвал пароль Лемешева, а по описанию совсем не похож.